Глава пятнадцатая На следующей неделе мы устроили нападение на Галвистон. Жизни сил так и не возник. Зато явилась крылата. И теперь я сидел на пляже в Галвистоне, глядя на горящий город, и сжимал в кулаке драгоценные пряди волос крылаты. — А получится? — спросил Хёршел. Я кивнул. — И даже лучше, чем мы надеялись, думаю. Когда твоя глупость всё-таки чего-то стоила. Вероятно, это будет зависеть от того, насколько злице Бегил, и то верно. В динамике связи у меня в ухе раздался голос Эбегил. Синяя команда, готовьте аптечку в точке встречи. Бригидну зацепило, довольно скверно. Что случилось? Отозвался на вызов Хёршел. Wait, и Бригину шли с поста в отпускном жилье Грина, когда я скомандовал отход, и их накрыло шрапнелью от джексовой выходки с ракетами. Ему ж только дай полноть. Как её холодного раскаяния пронзило мне грудь. Он мне неуверенно позвал я в микрофон. У Бригина осталось только половина лица, поэтому лучше ты мне это скажи, Джекс, <связывая> рявкнула она. Вот бы в её голос вернулось теплота, то тепло, что в нём было, когда она меня обнимала и утешала после гибели Пейдж. Хёршилл порылся в мешке, собирая бинты и иглы. Я обмяк, не до конца понимая, ни от рыхлого песка подо мной мне так неустойчиво. Что же я натворил? Через несколько минут прибыли Эбигейл и Уэйт, а Бригина принесла пара дронов-медоносов. Мне стало тошно. Во всём этом виноват я. Если бы я не бросился вперёд, когда Эбигейл отчётливо не велела мне этого делать... Бриген держался за раненую половину лица. Хёрш уже подготовил аптечку и тут же вколол ему морфия. Когда Бриген достаточно расслабился, чтобы отпустить лицо, Эбигейл мягко отвела его руку. Шрапнелью разодрало от подбородка до уха, зацепило даже край лба. В черепе у Бригена застряли каменные осколки, оставившие глубокие борозды на коже. Огнём выжгло клочья волос и кожи. Присев над ним на корточке, Хёршел намазывал гели и антисептики. Бывалый вояка действовал умело, как настоящий хирург, разматывал ленты бинтов и точно знал, как их накладывать. Всё обойдётся, наконец произнёс Хёршел, откидываясь назад и обмякая на песке. Бриген дышал глубоко и медленно. Глаза у него были закрыты, хотя он не спал. Это мне полагались бинты и раны. Это я заслужил ожоги и боль. Не он. Обратная дорога в Курятник — четыреста миль, но ощущались они, как четыре тысячи. Я не мог смотреть на Бригена. Стоило ему встретиться со мною взглядом, как я отворачивался. Стыд был во мне, словно гниль. Хотелось сделать вид, будто его нет, но это была неправда. И когда мы вернулись в курятник, лучше не стало. Ты не виноват, произнёс Бригген, когда я в очередной раз отвёл глаза. Мы же все на это подписывались, верно? Пушки и слава, всё вот это. Я в норме, правда? Слова этого нового Бриггена звучали иначе. После разгрома в Арлингтоне он держался цинично, но всё равно мог смеяться. а теперь нет. Меня не отпускало чувство, будто я украл у него кусок той радости, что была у него раньше. Потерял он отнюдь не только смазливое лицо. Что-то пропало глубже у него в душе. «Виноват, конечно», — ответил я, стараясь не смотреть на повязку, все еще закрывавшую ему половину лица. «Эбигейл отменила задание, и вы ушли с поста, как полагалось, по приказу». Осколки той ракеты не должны были тебя зацепить. — По связи ты сказал, что у тебя с этой новой затеей выгорит, — проговорил Бригин. — Ты в это по-прежнему веришь? — я кивнул. — Верю. — Тогда ты все сделал правильно. А кроме того, на кого мне нынче производить впечатление? Он оглядел помещение и пожал плечами. — Все равно почти все уже погибли. Прежний бриген произнёс бы это сухмылкой. Нынешний бриген говорил, как побеждённый. Джекс позвала через всю комнату и обегел. Я поднял голову. Подготовь нам полный инструктаж завтра к утру. Я хочу знать точно, чего стоил твой безрассудный трюк, понял? Я кивнул. Ага, ладно. И уполз к себе в мастерскую готовиться к инструктажу. Уэйт работал бок о бок со мной, разбирая то, что Хёршелл принёс из джипа. Ни о Бригине, ни о Галвистене он не заикался. Напротив, мы работали молча, пока он не наткнулся на склянку с кровью. «Эй!» — произнёс он, взяв склянку двумя пальцами и показывая мне. «Это что?» Я уставился на него, и меня захватило с ожалением. «Зеф!» — ответил я. Он прихватил это в Эль-Пасо. «Тот мужик, кто тебя тренировал?» Я кивнул. «Я повел себя как идиот, а вот он шпионил по-настоящему». У Уэйда сделался недоуменный вид, но он ничего не ответил. Я взял у него склянку, поболтал. Старая кровь загустела в пробирке. «Какое у нее действие?» спросил Уэйд. Я покачал головой. «Толком не знаю, мне так и не выпало случая проверить. На обратном пути...» Я умолк, припоминая, как выглядел за ветровым стеклом Люкс, охотившийся за нашим грузовичком. «Ну, наверное, я как-то об этом забыл». «А что делал тот Эпик, чья она?» Я прикрыл глаза, пытаясь вспомнить, что говорил Зев. «Митос», — ответил я. «Вот только Зеф не знал, что этот эпик умеет. Сказал, что ученый я, поэтому я и должен это выяснить». С минуту Уэйд постучал по клавишам своего компьютера, затем повернул ко мне экран, чтобы я сам увидел. «Митос», — начал он, — «добавлен в базу знаний воздаятелей довольно давно кем-то из Нью-Кага. Он был эпиком, способным применять многоклеточное деление для того... чтобы производить копии себя и всего, что на нём. Но всякий раз, когда он делился, клоны его оказывались слабее, а молекулярная структура каждого дестабилизировалась. Его убил в Ньюкаге Дэвид Чарлстон, а ДНК продана воздаятелями полуночнику. Я ещё раз встрехнул с Клеанку. И теперь она опять в руках у воздаятелей. Думаешь, сможешь с ней что-нибудь сделать? спросил Вейт. Я замер, не отрывая взгляд от крови, затем посмотрел на Уэйда. Прервись пока с тем, чем занимаешься. Мне нужна твоя помощь. Мы работали всю ночь. Строили кожух для нового мотиватора и проверяли электрические токи, а когда всё закончили, уже наступило утро, и в мастерскую зашла Эббигейл. Оглядела помещение. Дело у вас тут было не в провод, похоже. «Мы добились поразительного успеха», — ответил я, приглашая её подойти ближе к борту танка, на котором лежала пачка графиков. «Когда мы с Зефом были в Эль-Пасо, он...» — Эбигейл подняла руку, призывая меня умолкнуть. «Это мы обсудим немного погодя», — она глянула на Вейда. «Не оставишь нас на секундочку?» Тот кивнул и поспешил прочь. Эбигейл придвинула ближе табурет и села. Нам нужно поговорить о том, что произошло в Галвестене. Желудок мне слегка свело, но я тоже взял себе табурет и подсел к ней. Понимаю, сказал я. То было, наверное, очень безрассудно с моей стороны. Мы оба потеряли людей, которые нам не безразличны, сказала она. Я знаю, что это не просто мыслить ясно, когда буревают чувства. Голос её был мягок и напоминал мне материн. Помню, ещё маленьким я разбил как-то раз окно в цокольном этаже, когда сам с собой играл в футбол. Мама не разозлилась, наоборот, взяла два маленьких веника и помогла мне подмести осколки стекла, а потом мы сделали себе жареных сэндвичи с сыром. И она больше никогда об этом не заговаривала. Я опустил голову. Не следовало мне так нестись очертяк голову. Может и нет. Эбигелу умело быть невероятно строгой, когда ей этого хотелось, но сейчас другое дело. Джекс. Нас осталось не так уж много. Это борьба против эпиков. Она забрала почти всех нас. Она положила руку мне на колено. Нам нужно быть осторожными. Мы не можем себе позволить терять ещё кого-то, если собираемся их одолеть. Нам отныне придется работать согласованно. Я сглотнул и раскрыл рот. Я знаю. Прости меня. Я в самом деле тебе доверяю, — продолжала она. Хочу, чтоб ты это знал. Все, что произошло, осталось теперь позади. Мы справимся. Я опять кивнул, снова чувствуя себя ребенком в родном доме. Вот я подметаю вместе с мамой осколки оконного стекла. Она встала и притянула меня поближе, обнять. "Что ж", произнесла она. "Раз теперь с этим покончено, у тебя, похоже, есть чем поделиться". Я улыбнулся. "У меня да. У нас Уэйт в этом участвовал наравне со мной". Она улыбнулась мне в ответ. Когда я собираю всех в комнату для инструктажа. Собрались мы на кухне, которая теперь, раз на осталось всего пятеро, служила и инструкторской. "Ладно, Джэкс", проговорила Эбигейл. "Выкладывай, что у тебя". Я встал и вышел вперёд. В Галвистоне я погнался за Крылатой, потому что увидел такую возможность, о которой мы раньше и не помыслили. Это было не вполне правдой. Пусть я и представлял это в таком свете на нашей встрече, но чувства, бушевавшие во мне, когда я съезжал на мотоцикле с края крыши, диктовались чем угодно, только нелогикой. Пейдж и Зеф погибли из-за крылаты, и в тот миг мне хотелось одного вонзить свой тесак ей в сердце. «Полагаю, что образец ДНК, который я взял у крылаты в Галвистоне», — продолжал я, позволит нам управлять и самим люксом. Глаза у Ибегеил распахнулись. Я не мог определить, смущается она или в одушевлена. Что именно это означает? спросила она. Мы с Уэйдом перекапывали схемы люкса, сделанные промером. Я включил кухонный голографический проектор и вывел трёхмерное изображение города. Оно медленно вращалось над столом. Я увеличил модель, нацеливаясь на её середину. Город получает энергию из центральной станции вот здесь. Я высветил эту область изображения. Энергию? переспросил Хёршоу. Как они к чёрту получают энергию на высоте 2 миль? Я убрал увеличение, повернул изображение и вновь увеличил другой участок поле башен. Ветряки. Низкоуровневая вариативность движения листвы, судя по компиляции моментальных снимков промера, которые мы сделали с перекрывающихся друг друга участков, указывает на то, что там наверху ветра не очень много. Однако воздушные турбины работают с полной мощностью. Либо ветряки приводят в движение искусственный ветер, либо весь остальной город защищён от настоящего ветра. Как бы то ни было, эти данные предполагают, что в Люксе Есть ещё один эпик, воздействующий на климат. Это разумный, иначе в городе было бы невозможно жить из-за высоты и соответствующей температуры среды. Итак, насколько мы можем сказать, продолжал я, вновь увеличивая участок электростанции. Эта энергетическая система поставляет городу 100% энергии. Нет никаких вспомогательных крупномасштабных генераторов или каналов распределения энергии. С прядями волос, что я добыл у Крылаты, я, наверное, смогу создать мотиватор, который позволит нам управлять люксом. Однако, чтобы отнять управление у Крылаты, нам понадобится значительный источник усиления. Отсюда и энергосистема, сказала Эбегейл. Я кивнул. Берём энергию из энергосистемы, чтобы сверху наполнить мотиватор. что позволит Уэйду электронно перехватить управление городом, а оттуда мы уже безопасно спустим его на землю. Уэйт подошёл к голографическому проектору и встал рядом со мной, показал на несколько участков флюкса. Я поглубже изучил некоторые участки в том, что касается потребления ресурсов, сказал он. В сухом остатке, энергию они просто черпают вёдрами. А это значит, что мы сумеем откачать себе достаточно для мотиватора, учитывая то, на что надеется Джекс. И ты уверен, что сможешь летать на этой штуке? спросила Эбигейл. Если нам и впрямь дастся перехватить управление ею. Я уже начал разрабатывать устройство, сказал Вейт. Всё равно я не понимаю, как это может получиться, произнесла Эбигейл, обращаясь теперь ко мне. Ты собираешься сражаться с Крылатой, а она свои способности знает намного лучше, чем их понимаешь ты. Умеет гораздо лучше ими управлять и вероятнее всего многократно сильнее тебя. Даже если тебе удастся сравняться с ней в силой, что само по себе кажется делом трудновыполнимым, у тебя должно быть достаточно рычагов управления, чтобы без помех направить город в океан. Когда я был в Альпасу, сказал я, Полуночник мне сказал, что ДНК Эпика, сколь далеко от своего источника бы не была, обладает нерасторжимой связью с Эпиком. Если Эпик жив, когда к его способности получают доступ через мотиватор, у него это вызывает нестерпимую боль. Если мы сумеем усилить мотиватор, подсоединив его к городской энергосистеме, питая его непрерывным потоком энергии, крыла-то не сможет шевельнуться. не говоря уже об управлении городом. Я не стал упоминать, что один из побочных эффектов использования ДНК еще живого эпика — то, что крылата будет знать в точности, где находится воздействующий на нее мотиватор. Но лучше устранять трудности по очереди. «Кстати, об Эль-Пасу», — сказал Эбигейл. «Проф говорил нам, что крупные эпики объединялись против Люкса. Приводили свои армии с ним сражаться». Однако их совершенно изнечтожили как ты собираешься справляться с жизнесилом и его вороньём если всем пытавшимся раньше это не удалось я показал им небольшой металлический нарукавник с пятью проводками свисавшими с одного его конца словно колокольчики ветроловы вот этим вот ты намерен применять браслет со щупальцами спросил хёршел парнишке тебе бы лучше подновить содержимое своего оружейного ящика». «Оружейного ящика?» «Ну, знаешь, такой ящик, какой держат у себя в ногах кровати, а в нём всё их оружие». «Сдаётся мне у тебя одного так», — сказал Уэйд. «Как бы то ни было», — продолжал я, стараясь их отвлечь, «это не просто какой-то нарукавник. Я модифицировал его той ДНК, которую Зев добыл в Эль-Пасу». ДНК, которую воздатели взяли у эпика по имени Митос, она позволяла ему делать несколько копий себя самого. Я усовершенствовал её с миевиком, чтобы обратить её действие. Вместо того, чтобы производить больше копий чего-то, аппарат сокращает их число. И какую пользу это нам принесёт? спросил Бригин. Раз мы видим, что множество копий жизнесилы не существует, Что меньше одной копии? спросил я. Ноль копий. Откуда нам знать, что он будет действовать так, как ты предполагаешь? спросила Эбигейл. Я оглядел кухню. Кто-нибудь из вас видит тот банки с овсянкой? Команда огляделась. Да это к чему? спросил Хёршел. Вот тут их было 15 штук. Я показал на пустой стальной столик. Теперь их ноль. Всё работает. мы не станем убивать жизни силы. Мы его сотрем». Я открыл буфет и вытащил банку овсянки, затем поставил ее на стол. Затем расцепил на рукавник метоз и закрепил его у себя на руке. Пять проводков протянулись по тыльной стороне моей ладони. Узловые модули на концах каждого я закрепил на кончиках пальцев. Как только на рукавник встал на место... Я открыл ладонь и сжал кулак, поворачивая руку и показывая её всем. Всё равно похоже на диковинную перчатку, мне кажется, произнёс Хёршел. Я привёл мотиватор в действие, и на рукавнике загудел высокой энергией. Он разогревался у меня на предплечье, пока энергия нарастала. В кончиках пальцев я почувствовал лёгкие судороги. Я потянулся к банке овсянки и взял её в руку. Жар у меня в ладони усилился, гул стал громче. Банка разок мигнула. Все вокруг подались вперёд на краешках стульев. Наконец банка поддалась силе действия мотиватора, смялась сама в себя и исчезла. Повисло долгое молчание. И вся команда повернулась к Кэбигею, а так глубоко задумалась. Хм. Высказался наконец Йорш. Также я могу пустить заряд через контактное оружие. Добавил я хвата ещё одну банку овсянки и вытаскивая меч Дэнна из ножен, привёл мотиватор в действие ещё раз, взяв щисок так, чтобы его касались узлы на кончиках пальцев. Меч завибрировал от притока энергии. Я полоснул им по металлической банке. Лезвие попало по её верхнему ободу и застряло в алюминии. Банка содрогнулась, мигнула, то существует, то нет. И как и её предшественница, совершенно исчезла. Так, начал Хёршел. Овсянку я люблю не больше твоего, но если ты собираешься продолжать в том же духе, нам скоро нечего будет есть. А делать дубли этой штукой ты можешь? спросил Бриген. Нет. Дубли слишком нестабильны. у самого митоза были трудности с молекулярной стабильностью, когда он делал множественные копии. Ладно, наконец произнесла Эбигейл. Думаю, можем попробовать. Шаг первый. Забираемся на люкс в день трапа, как и все остальные, но берём с собой горноты. Все их надо хорошенько запрятать и разложить по всей нашей амуниции на тот случай, если нас станут обыскивать. Шаг второй. Продолжала она, встав поближе, чтобы лучше видеть трёхмерное изображение городской энергосистемы. «Подсоединяем змеевик, снабжённый ДНК крылаты. Как только змеевик перенасытится, выведет из строя крылату и позволит Вейду опустить город, чтобы избежать истребления. И шаг третий». Она рассмотрела мотиватор, который я им только что продемонстрировал. «Применим метоз со змеевиком, чтобы убрать жизни сила». Хёршел, она развернулась. Тебе надо приготовить запас взрывчатки, оружия и материалов и поработать с Джексом, чтобы преобразовать их в горноты. Бриген, начинай собирать все до единого предмета значимого тактического оборудования, какое нам потребуется, чтобы проникнуть в энергосистему. Уэйт, мне нужно, чтобы ты трижды проверил всю эту схематику и проанализировал возможные точки отхода и дополнительные угрозы. А ты, Джекс? ты останешься здесь со мной и мы пройдём весь план ещё 10 раз. Всё ясно? Команда кивнула. Тогда приступим.